Глава 13. Наташка наслаждалась видом из окна и даже в какой-то момент подумала, что внимание Алексиса к ней не более чем любезность профессионала. Несколько докучливая, но понятно, так как он продавец, а она покупатель. Тем более покупатель новый, точнее новый представитель покупателя. И Алексис, быть может, просто пытался быть вежливым. Быть может, в их понимании вежливость такая, немного навязчивая, слегка похожая на флирт. Может, поэтому Белова и ездит в такие поездки. Это способ работы, это норм. А для нее, для Наташки, это неприемлемо, уж очень слишком. Слишком бесцеремонное вторжение в личное пространство. Надо будет потом у Беловой спросить. Такси Алексис отпустил, обещая умопомрачительно интересную пешую прогулку и никакой усталости. Оказалось, что он успел распорядиться, чтобы вещи, внезапно исчезнувших в сумерках туристов, выгрузили из автобуса в арендованной в Афинах гостинице. Автобус должен был прибыть туда около часа ночи. Но Алексис так рано отпускать своих подопечных не собирался. Непростительная роскошь спать в такую волшебную ночь в Афинах радостно объявил он, указывая рукой на раскинувшийся внизу город, уже подернутый сумерками. Что и говорить, найдется ли хоть один равнодушный человек настолько черствый, что его сердце не дрогнет перед видом ночного города, будто живым огненным потоком стекающего воды мирного густо-черного моря. Он горит и мерцает, то ли от фар движущихся где-то вдали машин, то ли от зажигающихся и гаснущих окон, то ли просто дышит, и от этого свет далеких фонарей колеблется и слегка плывет. Город отражался в море. А может, подводный город светил своему сухопутному брату из морской пучины. Постепенно садилось солнце. Как и в далеком детстве, Наташке казалось, что оно уходит под воду и спит там, на дне моря. Небо над Акрополем не такое, как дома. «Совсем не такое», – тихо прошептала Наташка, запрокинув голову. «Казалось, совсем другие созвездия, и Млечный путь ярче, шире, объемнее». Кружилась голова. От счастья. Определенно от счастья. Наташка подошла к перилам смотровой площадки и чуть наклонилась вниз. Город. Вон он. Только руку протяни. Никак не удавалось понять, чего больше хочется. Смотреть на это огненное великолепие отсюда или бежать вниз и раствориться в ночной жизни незнакомого и невероятно древнего города. Что в нем? Быть может, под покровом ночи в город спускаются древние боги. Может, по улицам, смешавшись с толпой смертных, ходят герои и титаны, едва отличимые от смертных. Как узнать по нездешнему блеску глаз, по гордой осанке, по царственной красоте, присущей лишь небожителям? «Наташка, у тебя совсем руки ледяные!» — вдруг донеслось откуда-то из этого мира, и она почувствовала, как чья-то холодная рука коснулась ее. Она так увлеклась своим виртуальным путешествием, что только сейчас начала ощущать. Не от легкого возбуждения красотой стынут руки и холодеет в груди, а весенняя ночь у моря не так пышет зноем, как греческий полдень. «Возьми вот». Полинка, коллега из Питера, протянула ей тонкий пушистый свитерок. «Ты в своем шифоне рискуешь превратиться в ледяную статую». «Спасибо», — сказала Наташка, «а ты?» А у меня с собой еще один. Я из Питера, детка. По секрету, у меня с собой еще зонт и резиновые сапоги. Полинка залилась веселым смехом. Я успела в автобусе прихватить, когда Алексис нас позвал гулять ночью. — Ты была уже в туре, кажется? — спросила Наташка, ныряя в свитер. — Да, поэтому я запаслась для ночных прогулок. Алексис все время нас выгуливает по ночам. Вот только теплую одежду не раздает, а мог бы уже. Он, походу, сам вообще не мерзнет. «Горячая южная кровь!» – вдруг услышала почти над ухом его голос Наташка. Она нервно сглотнула от испуга и чуть отстранилась. «Полечка, ты права, в следующий раз обязательно запасемся теплыми и мягкими пледами. Вам нравятся Афины?» – тут же Алексис переключился на Наташку. «Очень», – сказала она, – «волшебно и красиво». «Я знал, что вам понравится. Пойдемте же!» Он бесцеремонно подхватил обеих девушек под руки и двинулся куда-то в темноту. Наташка на этот раз решила не сопротивляться, не ломать же в самом деле ноги. А еще потому, что Полинка спокойно шла рядом и что-то уже спрашивала про нынешний ночной полет, как она выразилась. И совсем уж по секрету, с ним было гораздо теплее. Наташка приноровилась к широкому шагу Алексиса и стала смотреть по сторонам. Коллеги семенили следом, подсвечивая мобильниками дорогу, И, наверное, откуда-нибудь снизу они были похожи на стайку светлячков, летящих в город. Следующие часа полтора Алексис сводил коллег по старинным улочкам, рассказывая то ли были, то ли не были лица, про древних и не очень жителей города, их романтические, героические и даже криминальные истории. Наташка все силилась понять. Он пытается напугать, удивить или влюбить их всех до мозга костей, До самой последней малюсенькой клеточки в этот удивительный город. Из винодела Лавелласа он внезапно превратился в отличного рассказчика и неплохого актера. А может даже и не слегка, во всяком случае, получалось у него убедительно, гармонично и интригующе весело. Его глубокий приятный голос на полупустых улицах, озаренных светом фонарей, звучал почему-то особенно. Не так, как часом ранее в замке дядюшки. Их ночная вылазка больше походила на спектакль в удивительно натуральных декорациях, чем на экстравагантную экскурсию по местам боевой славы и любовных приключений древних античных богов и их далеких потомков. Наташка купалась в эмоциях. Тепло. Вот главное слово, которое крутилось в голове. Теплая компания, теплый вечер в Полинкином свитере, теплый свет фонарей. Тепло источали стены старинных улиц. Тепло было от голоса Алексиса. Он определенно выступал в своей роли, и она ему шла. И его взгляд, который Наташка периодически на себе ловила, уже не был так дерзок и насмешлив. Казалось, он сам наслаждается вполне искренне своим рассказом, и ему на самом деле интересно поделиться историей своего города и его настоящих и вымышленных жителей. «Вот же может, когда хочет», – подумала Наташка и приветливо улыбнулась Алексису, поймав его взгляд. Ей показалось, что он на мгновение запнулся, не ожидая, что она может не только молнии метать. Наташка поскорее отвернулась, сделав вид, что разглядывает соседний дом с видом заправского архитектора, а может даже прораба. А не нужна ли тут масштабная реставрация случайно? Стало весело и легко». Маленькая победа маленькой девочки над большим зазнавшимся мальчишкой. Нечаянная и оттого ужасно радостная. «Смотри», – потянула за рукав Полинка, – «тут улочка с сумасшедшими магазинчиками. Очень рекомендую завтра сходить за сувенирами». «Ты ж, я так понимаю, не любитель банальных презентов», – Наташка ответила кокетливой улыбкой. «Вот только я эту улицу днем ни в жизни не найду». Я тоже сюда завтра, так что можешь не сомневаться, не потеряемся. Поедем сразу после завтрака. Там же встреча вроде какая-то с випами, забеспокоилась Наташка. Белову твою пошлем. А ну вдруг? Не волнуйся, там ничего такого не будет. Они ничего не решают, просто отцы города и чиновники отрасли. Им до нас так же, как нам до них. Это уже чистая показуха. Наша работа закончилась, не дрейф. Шоппинг. Шопинг в афинах, детка. Полина потрясла Наташку за плечи: "Шопинг". Наташка рассмеялась. Магическое лечебное слово, способное растопить сердце любой снежной королевы, даже во время рабочей экспедиции.